История стихотворца Внимает он привычным ухам свист марает он единым духом лист потом всему терзает свету слух потом печатает и в лету бух